Глава 10. Лара. Сарина с мужем Энзелем жили в одном из домишек, составлявших деревушку Ренхалоу. Он был построен из рубленных брёвен, искусно соединённых вместе, словно кусочки головоломки, чтобы внутрь не проникал холодный воздух. В нем пахло дымом очага и сосной. Всю мебель Энзель сделал своими руками, а лежащие на ней для мягкости шерстяные одеяла соткала его мать. Она жила по соседству. Чистый деревянный пол покрывали тёмно-зелёные и синие коврики. Посередине большой комнаты возвышался тяжёлый деревянный стол, столешница которого была покрыта царапинами и сколами, но отполирована до блеска. Лара никогда не бывала здесь прежде, но ощущала странный покой. Хотя быстро осознала, что источник этого покоя в том, что это дом её сестры. В бесчисленных мелочах чувствовалась рука Сарины: ровные ряды банок, симметрично свисающие горшки, ряд сапог, выстроенных как по линейке. Сарина находила успокоение в порядке, а Лара заражалась этим чувством от сестры, так что мирно сидеть у неё на кухне за столом казалось совершенно естественным. Они с Сариной наблюдали, как Бронвин ставит кипящий чайник. Её каштановые волосы в свете пламени отливали бронзовым. Пришла со двора Креста с охапкой дров, встала на колени рядом с Бронвин и принялась подбрасывать поленья в огонь. Густая рыжая коса спадала ей на спину. Эти две сестры были близки так же, как Лара и Сарина, хоть двух более непохожих людей пришлось бы поискать. Бронвин была высокая, прямая в разговорах и проявлении чувств, креста миниатюрная, скупая на слова и скрытная. Понять, что она чувствует, можно было лишь когда она сама этого хотела. А вы две где живёте? У матери Энзеля, ответила Бронвин. Ей нужна помощь, нам крыша над головой, лучше соглашения не придумаешь. Где остальные? Без понятия. Мы решили, что лучше нам не знать, кто где, на случай, если Серин поймает кого-то из нас. Мудро. полагаю, у вас есть способы связаться друг с другом. Может да, может нет. Бронвин повернулась спиной к огню погреть кости. Креста нахмурилась и прислонилась к стене, и хоть она ничего не сказала, Лара почувствовала исходящее от сестры недоверие, и она подозревала, что знает его причину. Когда вы поняли, что Мерлин не на нашей стороне, спросила Лара, принимая из рук Энзеля горячую чашку. Она так сильно злилась, очнувшись от дурмана. Мы все были злы на тебя, когда проснулись, Лара, или, по крайней мере, после того, как не нашли тебя среди мёртвых, ответила Креста. Ты хоть представляешь себе, каково нам было прийти в себя в окружении дыма, огня и трупов? Меня всё ещё постоянно преследуют кошмары. Тебя не было. Сарина отсутствующим взглядом смотрела на деревянный стол между ними. Я проснулась. У меня в жизни так не болела голова. Меня так мучительно тошнило, что я едва держалась на ногах. Но я думала только о том, что тебя больше нет, что ты погибла в бою. Желудок лары сжался. Но записка, поверь, Далеко не в первую очередь я подумала заглянуть в карман в поисках записки. Сарина подняла голову и встретилась взглядом с Ларой. Вначале мы все копались среди мёртвых тел, пытаясь найти тебя. Она повернула руку ладонью вверх. Её покрывали порозовевшие шрамы, следы ожогов. У всех нас такие есть, даже у Мэрилин. Простите. Чувство вины обрушилось на Лару. Но я придумала только это, чтобы вытащить вас оттуда живыми. Полагаю, ты даже не подумала о том, чтобы рассказать нам о планах отца, спросила Бронвин со своего места у очага. Неплохо было бы начать с этого. Тогда, по крайней мере, мы очнулись бы, зная, что к чему. Разумеется, я об этом подумала. Но когда это мы все двенадцать, договаривались о чём-нибудь, не споря об этом несколько дней, Лара сделала большой глоток чая и поморщилась из-за того, что обожгла язык. Сначала мы бы припирались, что именно делать, потом спорили бы, кому из нас отправляться в Ватикану. а потом снова вернулись бы к приперительствам о том, что же нам делать. У нас не было на это времени, так что я приняла решение сама. И мы все живы благодаря этому, сказала Сарина, прекращая спор, так она обычно и поступала. Но отвечая на твой вопрос, Мерлин не слишком распространялась по этому поводу, пока мы не выбрались из красной пустыни. И потом она ничего не сказала, просто исчезла ночью. Впервые мы догадались, что она предала нас, когда на нас начали охотиться солдаты отца. Она всползнула через всю комнату в очаг, вероломная сука. Она была не такой, как мы думали. При этом Лара до сих пор становилась нехорошо при мысли о гибели сестры. Она отчетливо помнила, как под ее руками хрустнула шея Мэрэлин. До сих пор мысленно ясно видела, как в глазах сестры погас свет. Она была истинным творением отца, тихо пробормотала Креста больше, чем кто-либо из нас. Какое-то время все они молчали. Слышно было только потрескивание огня в очаге и тихие звуки, с которыми Энзель готовил ужин. Его мозолистые руки методично рубили морковь, чтобы потушить. Лара сказали, что он глухой, но Сарина быстро добавила, что он способен читать по губам даже в безлунную ночь. И Лара чувствовала его взгляд, когда спросила: "Как вам удалось скрыться от людей отца?" Сарина пожала плечами. Жители этой местности не слишком преданы ни ему, ни Серину. Когда появляется чужак и начинает задавать вопросы, нас предупреждают, если подбираются слишком близко, с ними приходится разбираться, но это ненадолго. Серин знает, что мы в этих горах, и когда кого-то из нас поймают, всего лишь вопрос времени. Полагаю, у вас есть какой-то план на этот случай. Мы планировали распрощаться и отправиться разными дорогами, когда закончится сезон бурь, сесть на корабли на север и на юг, в места, где нас не достанет Серен. Лара глянула на Энзеля, потом на Сарину. Даже ты? Нет. Я нет. Теперь это мой дом дом, который всегда будет под угрозой, потому что все они знали, что их отец никогда не прекратит охоту. Чувствуя необходимость немного разрядить обстановку, Лара спросила: "А как вы двое познакомились?" Сарина тепло улыбнулась, когда увидела, что муж наблюдает за движением ее губ. "Мы забрали из лагеря все, что могло понадобиться, и отправились из пустыни на восток. После ухода Мерлин, мы решили, что безопаснее разбиться на небольшие группы. Так что Брон, Креста и я двинулись глубже в горы. У нас не было денег, поэтому мы охотились на то, на что могли, и воровали остальное. В основном у путешественников на дороге, которые выглядели так, будто могут обойтись без этого, но иногда нам приходилось брать что-то в селениях или голодать. Ларина чувство вины вспыхнуло с новой силой. Теперь она знала, что её сёстры голодали, когда она питалась досыта самой вкусной едой на свете, что они спали под дождём в грязи и холоде, пока она отмакала в горячих источниках срединного дозора. Мы примерно неделю день за днём пробирались в Ренхалоу, продолжила Сарина, забирали овощи с огородов, украли чью-то курицу, Четырёх куриц, любовь моя, пробормотал Энзель и снова продолжил следить за овощами. Вы, девочки, знаете сотни способов убить человека, и ни одного, как изловить кролика. На щеках Сарины проступил румянец. В любом случае, я собиралась увеличить это число до пяти, но Энзель устроил ловушку у курятника, и я в неё наступила. И вот, Я уже болтаюсь вверх тормашками, а в лицо мне нацелена стрела. Энзель улыбнулся. Я думал, что поймаю духа, я и не догадывался, что поймал нечто куда более опасное. Он шагнул прочь от очага и наклонился поцеловать Сарину, та говорила. Он покорил меня своими очаровательными комплиментами, и я решила остаться. А теперь Лара пришла сюда, чтобы забрать её прочь, рискнуть жизнью своей сестры и её нерождённого ребёнка, чтобы исправить собственные ошибки. Не надо было мне приходить сюда, сказала она, поднимаясь на ноги. Я не вправе просить вас о помощи. У вас теперь своя жизнь. Разве, Сорина неотрывно смотрела на неё. «То ты, чтобы судить об этом? И даже если у нас своя жизнь, разве мы можем забыть, что отец, Серин и остальные сделали с нами? Никакое время или расстояние не позволят нам это забыть. Креста и Бронвин согласно кивнули. Отец должен заплатить за это, весомо постановила Сарина. И я бы, например, была очень довольна, если бы удалось заставить его заплатить именно тем Что он научил нас отнимать в первую очередь? Потому что, насколько я тебя знаю, твой замысел не ограничивается спасением короля и Тиканы. Лара криво улыбнулась и покачала головой. Но он ключевая фигура. Ради Тиканы я должна освободить его и ради себя самой. Но это будет опасно. Он заперт во дворце отца в Венцее. В любое время дня и ночи его окружает стража. И теканцы много раз пытались вернуть его, но все, кого они послали, были схвачены или убиты. Заметив дерзкий блеск в глазах Бронвин, она добавила: "Они хорошие бойцы, а шпионы ещё лучше, Брон. То, что они не преуспели, означает, что его освобождение может оказаться невозможным". Тем не менее, глаза сестры заблестели ещё сильнее. Нас обучали совершать невозможное, и к добру или к худу то, что ты сделала, доказало, что мы на это более, чем способны. Отец и Серин знают, что я приду за Араном, а Серину к тому же известно, что я умею и каким образом думаю. Уитиканы не было такого преимущества. Бронвин покачала головой из стороны в сторону. Ты пришла сюда, чтобы убедить нас помочь тебе или отговорить? Пока все отчетливо звучит как второй вариант. Краем глаза Лара заметила, что Энзель пристально наблюдает за ними, читает слова по губам. Она повернулась, чтобы он видел ее лицо. В вашей жизни стоит не меньше, чем жизнь Арины, как и жизнь ребенка у тебя в животе, Сарина. Энзель сжал зубы, глянул на жену, и пара без слов обменялась репликами. Затем он выдохнул и коротко кивнул. Некоторые поступки нужно совершать, сказала Сарина, вне зависимости от того, насколько это рискованно. Я не хочу, чтобы мой ребёнок рос с этим наследием, Лара. Я хочу, чтобы мои дети гордились своей матерью и тётками. Лара закусила щёку изнутри. Она хотела было продолжить спор, но вместо этого сказала: Дай мне слово, что будешь держаться подальше от сражений. И внезапно свалилась на спину, потому что сестра быстрым движением ноги под столом выбила из-под неё стул. "Ну и сока же ты", пробормотала Лара, потирая затылок. Креста и Бронвин рассмеялись. Сарина обошла стол и склонилась над ней так, что они оказались нос к носу. "Я тут главное, ваше величество, ясно?» Лара несколько мгновений смотрела на неё в упор, а потом улыбнулась. "Ясно. Так, вы двое, бросила Сарина кресте и Бронвин, ешьте досыта, потом собираем вещи и в путь. Пришло время с сёстрам Вэллиант воссоединиться».